Фрагмент стенограммы беседы Тобольского АС с врачом-психиатром НИ детской неврологии. Из истории болезни публикуется разрешение Тобольского АС. Андрюша, расскажи мне про черного человека. Когда ты впервые услышал о нем? Тебе ребята в классе рассказали, или ты видел страшные истории в интернете. Нет, я его видел сначала. «До этого я ничего про него не слышал, но это потом уже ребятам по секрету рассказал. А они вам разболтали все-таки, да?» «Нет, никто мне ничего не разболтал, Я просто высказал свое предположение. Это довольно типично, когда дети делятся разными страшными историями и придумывают их. Воображение – очень важная часть жизни, но нужно уметь четко разграничивать придуманные вещи от реальных. «Черный человек реален». «Хорошо». Я вижу, что ты совершенно в этом убежден. И это тоже нормально для ребят с особенно сильным воображением. Но давай мы с тобой сейчас по порядку разберем все обстоятельства и уже потом вместе сделаем вывод, нет ли противоречий в этой истории с реальностью. Если, конечно, они найдутся. Ладно. Итак, ваша первая встреча. Когда и где это произошло? Возле озера Кабан. Он стоял на дороге и загораживал путь к воде. «Ты там был один? Без мамы или папы?» «Один. Я сбежал с детской площадки. Хотелось побыть одному». «Разве родители тебе позволяют это?» «На тебя потом не ругались?» «После всего ругались немного. Но это уже после, когда меня нашли. Мама расстраивалась сильно. Наверное, мне не надо было так делать. Но я тогда злой был». «Что же тебя разозлило?» Они с папой опять поругались, кричали друг на друга. Мне это надоело. Я сказал, что пошел во двор, они продолжали разговаривать. Но во дворе я не стал играть. Я сразу пошел дальше, до озера. Мы с мамой там часто гуляли, когда я совсем маленький был. В коляске еще. Там спокойное место. И там ты его встретил, верно? Как именно это произошло? Ты помнишь детали? Помню. Он встал на дорожке, посмотрел на меня, а потом назвал по имени, серьезно так. Я испугался, конечно, почему-то подумал, что меня ищут уже, хотя времени немного прошло, хотел убежать, но не стал. Нет, он остановил меня, сказал, что у него ко мне есть очень важное дело и что, возможно, от меня зависит судьба целого мира. И ты ему поверил? Я вначале решил, что он... Блогер или еще какой-нибудь такой. Что он снимает для канала, прикол. Но он говорил так, вот как вы сейчас со мной разговариваете, серьезно, не в шутку. И я начал верить. Получается, ты сразу пошел с ним, верно? Нет, мы сначала долго сидели на берегу и говорили, пока не стемнело. О чем вы говорили, Андрюш? О многих разных странных интересных вещах. Про другие миры, вселенные, которые существуют вместе с нашей. Про другие времена, про то, что может случиться с нашим миром, если иногда очень важные люди не будут вмешиваться в ход событий для того, чтобы его исправить. Вот как. И ты достаточно спокойно это принял, верно? У тебя не возникло сомнений, что он может просто тебя обманывать, чтобы завоевать доверие и потом попросить о чем-нибудь нехорошем? Он ведь просто фильмы супергеройские пересказывал, там полно всего этого. Но он как-то очень серьезно это делал, и я почему-то ему верил. Ну, что это все на самом деле? И о чем же он тебя в конце концов попросил? Он дал задание. Сказал, что очень давно один важный человек спрятал одну штуковину внутри старого самолета. То есть тогда он не был старый и много летал поэтому эту штуковину долго не могли обнаружить по следу. А потом след стал совсем слабым, и самолет долго оставался на стоянке. И что этот самолет находится у нас на заводском аэродроме. Он сказал, что только у меня есть возможность проникнуть туда, потому что он сам не может подойти близко, иначе что-то там сработало бы, и мир оказался бы на краю гибели. Андрюш, скажи». Когда этот человек говорил тебе все это, ты понимал, что он склоняет тебя к опасным вещам? Что попытка проникнуть на закрытую территорию может быть для ребенка очень опасной? Конечно, он постоянно об этом говорил. Поэтому нужно было очень точно следовать всем инструкциям, которые он придумал. А скажи, ты не подумал, что надо было бы обратиться к родителям, раз речь шла о прямой для тебя опасности? «Телефон ведь в тот момент был при тебе, верно?» «Тогда да, но когда мы на район поехали, он попросил его выключить, и родителям я звонить не хотел». «Это потому, что ты на них обижался за ссору, верно?» «Да, еще мне хотелось сделать что-то такое, важное, чтобы обо мне говорили, и чтобы родителям стало стыдно за то, что они развестись хотят». «Понимаю». «Итак, он рассказал тебе о задании. Что случилось потом? Вы поехали на аэродром?» «Не сразу. Сначала он позвал меня в свою машину. Она была припаркована возле. Огромная, тоже черная. Там внутри у него было много разных штуковин. Но он сначала объяснил мне, как пользоваться тем, что понадобится для того, чтобы попасть на аэродром». «Это очень важный момент, Андрей». «То есть ты принял приглашение пройти в машину от совершенно незнакомого человека? Родители ведь тебе говорили, что это совершенно абсолютно недопустимо, что это крайне опасно». «Говорили. Я не знаю почему. Наверное, в тот момент он уже не казался мне незнакомым». «Хорошо. Ты сел в машину. Он показал тебе разные штуковины. Это были какие-то технические вещи, верно?» Да, и не только. Он показал куски резины объяснил, как сделать, чтобы я смог перелезть через ограду, которая под напряжением. Еще веревки с крюками, которые крепятся так, чтобы по ним можно было лазать. Ясно. И вот вы поехали на аэродром. Что произошло там? Да ничего сначала. Он помог мне перебраться через ограду. Я нашел самолет точно там, где он говорил. Потом нашел на корпусе нишу с рычагом. Приложил туда прибор, который он мне дал. После этого открылась дверь со ступенями вниз. Я пошел внутрь. «Ты так спокойно об этом говоришь? Тебе не было страшно?» «Нет, все шло так, как он говорил. Чего там бояться-то?» «А ты не думал, что уже поздно и что родители могут начать о тебе беспокоиться и искать тебя?» «Думал. Наверное, я это делал специально. Сейчас бы я так больше делать не стал». «Хорошо. Ты нашел на борту то, о чем говорил черный человек?» «Да, нашел. Не сразу, правда. Я копался долго».